Глава шестая. Магическая аномалия. Часть первая. Вопреки моим представлениям о спецотрядах, маги и лити не сидели в бараках, равно как и не дожидались назначения в специальной комнате. В то же время их не пришлось собирать по всему району, так как за нас это сделали подчиненные деда. Всего свободных бойцов подходящего профиля оказалось девять, но мне предложили отобрать лишь пятерых, отталкиваясь от их послужного списка. И я, что логично и обоснованно, отказался. «При всем уважении, дедушка, но там...» Я кивнул куда-то на юг. «Ждут спасения люди. Сколько я потрачу времени, пока соберу команду, как ты говоришь. Час? А сколько на это уйдет у тебя? Пару минут. Но я тебя понял, внук. И хочу сказать, что сейчас твои слова куда больше походят на слова взрослого и ответственного человека, чем мои. где-то пустился передо мной на одно колено, мягко схватил меня за плечи и заглянул в глаза, словно надеясь таким образом лучше донести до меня сказанное. Но ты должен помнить, Золан, кем являешься. Мы, я, ты, твой отец и дядя, главная семья. Те, кто несет ответственность за весь наш род. Более семи тысяч сородичей доверились нам. И от нас во многом зависит, как они будут жить и будут ли вообще. Было видно, что дедушке трудно даются такие слова. Он долго прожил, вырастил двоих сыновей и дочь, но только сейчас рассмотрел то, что все это время упускал. Не знаю, что именно, но это что-то сделало его гораздо мягче и тактичнее. Переведя дух, Зарта продолжил. Ты боишься ошибок. И это правильная позиция. Но не пробуя добиться хоть чего-то не удалось бы даже первым. Как насчет того, чтобы вместо этикета включить в программу твоего обучения те из основ управления, которым у тебя больше лежит душа? Не то чтобы я так уж хотел кем-то управлять. Удовлетворишься положением рядового члена в отряде авантюристов? Дедушка чуть улыбнулся, после чего подмигнул. А мне казалось, что ты гораздо амбициознее. «Вообще-то, поначалу я хотел путешествовать один. Доверять непонятно кому свою жизнь, для такого я слишком недоверчив». По выражению лица Азарта, я как-то сразу понял, что он припомнил события годовалой давности, те самые, упоминанием которых меня можно будет вогнать в краску еще лет так двадцать. «Если ты откажешься, то я пойму это. Но опыт управления малыми и большими группами людей в жизни лишним никогда не будет. Это я тебе как бывший авантюрист говорю». «Ты?» «У меня натурально отпала челюсть, а глаза, наверное, заняли треть площади лица». «Авантюрист?» «Только -с -с, об этом даже твой отец не знает. Но да» я в течение пяти лет после своего совершеннолетия исследовал северные земли демонического континента в составе команды собравшейся по пути к месту вечер откровений не иначе если хочешь я покажу тебе кое-какие трофеи оставшиеся с тех времен хочу ну и плевать что такое поведение не такого взрослого меня узнать что серьезный и одним своим видом заставляющей окружающих трепетать зарта известной своей любовью к порядку и традициям был авантюристом Если отец об этом услышит, его ж инфаркт хватит. «Но не сейчас. Надо послать отряд». «Я послал людей еще до того, как предложил тебе собрать отряд». Он развел руками, как бы извиняясь. Правда, раскаяние в его глазах было не на грош. И это мне импонировало. Если и быть лидером, то только таким. Жестким, решительным и в меру хитрым. «Извинишь меня за это?» «Это было благоразумно, дедушка. Тут не за что извиняться». Сам способ привлечь ребенка в какое-то не особо ему интересное действие был весьма специфичен. Но дедушка старался. Так что На что на кое-что глаза можно и закрыть. А про обучение? Этикет я ведь уже освоил, верно? Да. Тесты по всем основным моментам ты уже сдал. Не стал отпираться старик, хитрость которого была так легко раскрыта. «Остались только танцы, но это тебя ждет не раньше, чем через пару лет». «Я не против попробовать научиться руководить, но, дедушка, я категорически против становления главой рода, и с возрастом это вряд ли изменится». «Конечно, во мне еще теплится надежда на то, что ты изменишь свое мнение, но, получив ту же базу, что и Гириан, ты сможешь хотя бы ему помочь в случае чего». Звучит логично, но тут главное обставить все так, чтобы меня плавно не припахали работать во благо рода вопреки моему желанию. Ну так что, подумаешь, занятие начнешь с теории малых отрядов. Это именно то, что больше всего нужно авантюристу. — Хорошо. — Интересно, если у меня будут дети, то их также придется уламывать учить то, что им кажется ненужным. — Это ж ад. — Не зря, ой, не зря я старательно избегал этой сомнительной чести. — Я согласен. — Вот и ладненько. Я аж поперхнулся от услышанного. «Ладненько, из уст моего железобетонного деда? Как насчет посмотреть на все то, что мне удалось добыть в своих путешествиях и привезти на этот континент?» За перебором самых разных вещей, хранящихся в отдельном помещении, с закосом под музей, мы провели что-то около трех часов. Оружие, броня, артефакты, предметы культуры, редкие минералы, книги и даже неиспользованные магические свитки с редкой расовой магией. В молодости дед явно был тем еще хомяком, так как иначе объяснить наличие у него подобных личных, чисто коллекционных запасов я не мог. И ведь в этом мире не было даже намека на всякие пространственные карманы. Они же инвентарь, А при попытке отыскать подобные среди навыков системы, та в насмешку демонстрировала кукиш. Были артефакты вроде той пластины, что иногда носил при себе дед. Но там объема хрен да маленько, а маны жрало много. Артефакт сугубо бытовой, с которым весьма удобно было тягать всякие мелочи, но просто опасно использовать в дороге, где каждая крупица маны может сохранить жизнь в неожиданно начавшемся бою. Следовательно, дедушка все это пёр если не на своем горбу, то в груженных телегах, и набраться должен был целый караван. С учетом того, что из Рокстоуна, границы северных областей демонического континента, на хорошем коне ехать что-то около года, в лучшем случае 9 месяцев, то один только процесс вывоза трофеев должен был быть тем еще приключением. Но в какой-то момент экскурсия подошла к концу. Я посмотрел все, что мне было интересно и чего можно было касаться руками. Особо едкий череп какой-то рогатой твари. Например, трогать категорически не рекомендовалось, а среди демонов из этих костей частенько делали оружие, за счет чего сам череп выглядел малость некомплектным и выслушал парочку историй в изложении дедушки, походивших на хроники путешествия по аду. Если ему верить, а я верил, то на континенте демонов тебя сожрать не пытается разве что песок и воздух. И то только если это не запчасть элементаля какого. Все остальное, начиная от растений с насекомыми и заканчивая зверями, опасно даже для сильных людей. В группе дедушки в те годы не было никого ниже ранга эксперта, и при этом отряд неоднократно терял бойцов, в городах добирая новых». В какой-то момент основной костяк с дедом во голове притерся друг к другу, и потери сошли на нет. Даже местные, сильные местные, там мрут как мухи, а кто-то вроде меня, не знающий тамошних реалий, гарантированно отыщет совершенно идиотскую смерть. Так что пока Бригандию, людское королевство, мне покидать очень нежелательно. Даже со всеми минусами птичьих прав, на которых элити тут поселились, и склонностью людей к интригам, тут было намного безопаснее. Ознакомься, проведем первый ознакомительный урок. Дедушка протянул мне исписанный мелким почерком лист бумаги. Отчет как отчет. Глава группы Некто Ривер сообщал, что до места они добрались без проблем, выставив охранение в виде троих членов совсем небольшой группы. Оставшиеся двое предпочитающих элемент земли магов быстро прочесали лес, за каких-то полтора часа отыскав хорошо замаскированный склад рабов. Согласно заранее полученным инструкциям, отряд связался с базой и дождался прибытия поддержки в лице десятка бойцов Илити, на плечи которых легло сопровождение более чем двадцати рабов в город. В то же время, достигшая своей основной цели пятеркой, пришла к выполнению второстепенной задачи, включающей в себя организацию засады и уничтожение банды, который был обещан товар. Отчет не был богат на детали, но это, скорее всего, было следствием высокого положения моего деда, у которого и на внуков-то времени оставалось немного, а на чтение красочного описания каждого чиха его не было вовсе. Несколько строк, подводящих итог. Вот и все, с чем должен был ознакомиться глава рода. Но кое-что меня сильно заинтересовало. И этим кое-чем были пять печатей на обратной стороне листа. Я прочитал, но у меня есть вопрос. Что означают эти символы? Два круга, два квадрата и треугольник. Вписанные в контуры этих фигур элементы отличались. Но среди них были и похожие друг на друга. При этом печати при касании оставляли после себя ощущение чужой магии. И ощущения эти опять же разнились от одного символа к другому. Я не обладал достаточными познаниями в магии и потому причины мог только предполагать. Что ж, видимо, твой наставник-человек не посчитал нужным посвятить тебя в распространенной среди демонов, зверолюдей и всяких достойных магов обычай. Или просто не мог, или не успел. Вроде уже прошло больше года с тех пор, как дедушка познакомился с моим первым учителем, но его скептическое отношение к наставнику из расы людей нисколько не поменялось. Дедушка, Глассовер не так плохо, как ты считаешь. И все-таки он со своими знаниями и жизненным опытом мог научить тебя много большему. Возможно, но он давал мне все, что считал нужным, и искренне радовался моим успехам. Старик и сейчас продолжал обучать меня общим наукам, но его начало подводить здоровье, и в последние месяцы он заметно сдал, передав часть своих обязанностей учителям рода. Фактически с голосовером я изучал только естество знания, включающие в себя почти все науки в моем первом мире, получившие отдельные названия». Не в упрек тебе, дедушка. Но тогда у меня не было особого выбора. Это все слова, озолон Истинный показатель — прогресс. Ты хоть и тянешь с получением продвинутого ранга? Тяну? Да я пашу как конь, чтобы потом не застопориться в своем прогрессе на несколько лет. Толку-то от того, что я перейду на следующий ранг, не освоив все, что можно и нужно на начальном. Мой подход, возможно, не особо эффективен. Но его эффективность сложно недооценить. В конце концов, я достойно выживал в тренировочном бою против целебных. За счет опыта, навыков и объемов маны, сравняв свою прокачанную магию начального уровня с классической продвинутой. Но всего года занятий со мной и наставника Мирода хватило для того, чтобы ты сумел заинтересоваться Селестью, она признанный гений не поступивший в Академию Магии лишь из-за политических причин. Вот-то туда одних лишь гениев набирают. Целестия претендовала на членство в золотом классе внук. А это что-то да значит. Если ты еще не забыл мою лекцию. Не забыл. Сложно забыть о том, что тебя самого сильно интересует. Я ведь и сам планирую поступать в Академию Магии. Лучшие наставники, огромные библиотеки и идеально подходящие для учебы условия. Вот чем являлась Академия Магии. Классы там подразделялись на железные бронзовый, серебряный и золотой. И попасть даже в бронзовый для обычного человека было сродни подвигу, а на серебряный претендовала элита. В золотом же классе одновременно состояло, дай Всевышний, если десяток человек, обладающих беспрецедентными талантами в области магии. Те, кто выпускался оттуда, не были обычными людьми, и их имена почти гарантированно попадали в учебники истории. Прогрессоры и консерваторы, легендарные наставники или же воины, академия выпускала всех и сразу не разделяя учеников по факультетам и направлениям. С одной стороны, это объединяло студентов. Но с другой, не способствовало полноценному раскрытию талантов каждого индивидуума. Да даже железный студент мог в дополнение к основной программе выбрать те предметы, что его интересуют. А после попасть в состоящую из еще четырех таких же балбесов группу, курируемую отдельным наставником. Но разве среди молодежи так много тех, кто проявляет в учебе энтузиазм? По себе сужу. Ведь мои студенческие годы с учебой были связаны весьма условно Зато раздолбайство, тусовок и нередко выпивки там было как-то даже слишком много. Профессия авантюриста плохо сочетается со студенчеством, знаешь? Но не все сразу, дедушка. Я много читал и обсуждал этот вопрос с родителями и голосовером. Придя к тому, что раньше 16 лет, поступить мне не удастся. А наиболее реальной является цифра 18-20 лет. И почему же? Мне интересны твои доводы. Ну, во-первых, расстояние. До ближайшей академии в Рилане ехать минимум 3 месяца. Месяца, в зависимости от сезона. Зимой путь можно и на полгода растянуть. Я загнул первый палец. Каким бы взрослым я себя не считал, но до 16 лет или до официального титула мага продвинутого уровня, я по законам королевства сам за себя не отвечаю. Присматривать же за мной с такими расстояниями будет весьма проблематично, что может вылиться в серьезные проблемы. И это я не говорю о том, что средний возраст студентов в Академии релана 17 лет. И к 12-летнему ребенку отношение будет соответствующим. Во-вторых, у меня пока нет определенной цели, ради которой мне стоило бы уезжать так далеко от семьи. Стать сильнее я могу и тут, выучиться чуть ли не на кого угодно в соседних городах, до которых максимум месяц пути. Ну и в-третьих, начинать строить карьеру авантюриста лучше подальше от крупных городов. В том же Рилане мне может просто не найтись работы, а задание на охрану и сопровождение совсем не то, чего я хочу. Как-то так. Хм, как и ожидалось от тебя, достаточно разумные доводы. И когда ты планируешь начать свою... М -м, карьеру? С 12 лет, я полагаю. Если будут проблемы с усвоением знаний и наработкой навыков, то срок можно и увеличить. С двенадцати? Рано. Очень рано, Золон. Я понимаю, что сейчас тебе кажется, что через шесть лет ты будешь гораздо сильнее и умнее. Но ни силой, ни умом нельзя заменить опыт. Ох, деда, если бы ты знал, сколько у меня этого опыта... Но ладно, пока можно и сделать вид, что я все понял и смирился со своей участью. Вижу, что ты не согласен с моими словами. И не спорь, я хорошо разбираюсь в людях. Зарта широко ухмыльнулся, а я спросил. «И что тогда? Я ведь и правда вряд ли соглашусь с твоими доводами, дедушка». «Пока тебя этого и не требуется. Просто учись, а возраст принесет с собой и понимание. С твоим умом ты все поймешь гораздо раньше своих сверстников. А пока слушай. Я ведь обещал тебе лекцию». Часть вторая Что ни говори, а кот в любом случае остается котом. Что во время глобального переполоха годовалой давности, что сейчас Гарро, бойцовский кот-мутант, принадлежащий весьма условно, судя по его своей своеволию, моей семье, умчался в закат. И был таков. А маме именно в этот момент, в мое заслуженное свободное время, что-то ударило в голову, и меня, вооружив заточенным под один конкретный ошейник маячком и радаром, отправили на поиски своевольной зверушки. Если принять во внимание его совершенно несерьезно, Радиус действия в сотню метров, то я сейчас буквально болтался по улицам города, словно самурай, у которого нет цели. Зато есть путь. Собственно, у вас может возникнуть вопрос, каким же именно образом обеспокоенные вопросы моей безопасности мама позволила мне вот так просто в одиночку покинуть родные стены. На самом деле все предельно просто. С момента, когда Илити взяли на себя борьбу с преступностью, во всей стране стало трудно отыскать город более безопасный, чем Рокстоун. Патрульных было не слишком много, но они были внушительными силы магами, чьи навыки подкрепляла система надзирающих за периметром артефактов, позволивших, помимо всего прочего, организовать нормальную пропускную систему. Те же объемы, уплачиваемых торговцами и путниками налогов, выросли практически вдвое за счет перекрытия всех лазеек, позволяющих попасть в город бесплатно. И заодно только это губернатор дедушку чуть ли не на собственном горбу был готов таскать. Ну и что, что, демон? Зато денег-то сколько. Если вкратце, то деду, а следовательно и Илите, накинули новых обязанностей с привилегиями вперемешку. Выше главы и старейшин рода в Рокстоуне банально никого не осталось, так как всех недовольных где-то с месяц назад перевели в другой населенный пункт. Попроще и размерами поменьше. Сослали, короче. И обо всем этом я узнал, запытав деда после того, как родители разрешили мне свободно выходить в город. Парочку условий не бедокурить и приходить домой до заката я за таковые даже не считал, так как это само собой подразумевалось. Независимо от того, во сколько я ложусь спать, побудка ров в пять утра вместе с солнцем, так что я был кровно заинтересован в соблюдении режима. Но гулять мне определенно нравилось. Пусть я и был лишён значительной части удовольствия из-за своего возраста. Пить нельзя, а уж о знакомствах с закономерным продолжением и речи не шло. Да и не хотелось пока. Возраст штука такая, существует сама по себе и совершенно не контролируется. Зато природа тут красивая. Этого не отнять. Шел второй час моего размеренного патрулирования, когда, совершенно неожиданно для меня Радар ожил, заставив меня обратить свой взор то ли на какой-то храм, то ли на стилизованное под него поместье. Судя по активному мерцанию радара, горон находился в этом здании, и потому у меня встал резонный вопрос, что он там делает, и не будет ли проблем с хозяевами, которым пробралось животное, способное здоровую собаку задрать. Дилемма. Мне всего шесть лет и более-менее серьезно меня могут воспринять разве что за счет нашивок на одежде, определяющих мою принадлежность к роду Илити. Ладно, где наша не пропадала? В крайнем случае воспользуюсь своим привилегированным положением, попросив помощи у одного из патрулирующих город Илити». Мне, как внуку главы и генералу-палачу, разрешается и не такое. Постояв пару минут перед калиткой, я покашливанием обозначил свое присутствие и направился к двери, надеясь, что тут живут адекватные люди, которые не станут кидаться на ребенка с разрушительным потенциалом танка. «Извините, есть тут кто-нибудь?» Ни на стук, ни на громко заданный вопрос никакой реакции не последовало, и мне бы стоило или подождать, или развернуться и уйти. Но что-то задержало меня на пороге, а после в недрах зданиях раздался женский крик вперемешку с рычанием хищного зверя котик надеюсь это не ты решил полакомиться человечиной часть 3 В дом я не то чтобы ворвался, но и не вошел, как нормальный человек. Распахнувшаяся наружу дверь с грохотом захлопнулась. Стоило мне только переступить порог. Следом вспыхнула вереница шаров под потолком, осветивших путь и позволивших мне рассмотреть несколько закрытых дверей по обе стороны коридора. Одновременно с тем, где-то слева, снова раздался рык вперемешку с визгом, и радар перестал пищать. Причувствуя недоброе, я будто подруга мамы в прошлом начал быстро осматривать все комнаты, покуда не осталось лишь одна, самая дальняя массивная и запертая то ли на замок, то ли на засов. Так или иначе, но мне оставалось только силой пробиться внутрь, что я и сделал, срезав дверь с петель вопреки наличию укрепляющих рун. Толку-то от них, если защищалось лишь само полотно двери, в то время как крепления были беззащитны. В крайнем случае, можно было и магически незащищенную стену повредить. Долгий метод, но абсолютно эффективный, если укреплением этого добра занимался дилетант. Но вот я под грохот проваливающейся в комнату двери с активированным неполноценным доспехом комбинированной стихии перекатом ушел в сторону. Пролетевший где-то рядом с моей головой чешуйчатый хвост, увенчанный явно бронебойным и противотанковым шипом, изничтожил всякую надежду на мирное урегулирование конфликта. В противоположной части комнаты, прижавшись к массивному комоду, сидела маленькая девочка, примерно моя родственница. А перед ней в луже смешавшейся красно-зеленой крови лежали останки моего кота и какой-то женщины. При этом от последней осталось совсем немного. Неведомая тварь дико похожа на химеру успела пару раз ее укусить с целью отобедать. Вот только откуда она тут взялась, если комната явно просто детская, с самыми обычными дверьми и парой крошечных окон, сквозь которые даже голова такого монстра не пролезет. Стена! Таран! Первым делом я закрыл беззвучно всхлипывающего ребенка каменной стеной, после чего мощным ударом камня, выстрелившего из-под половиц, пробил в стене дома выход прямо на улицу. Выпустить девочку, не дав ей умереть, моя первоочередная цель — Несмотря ни на что. Но вот так оставить монстра пиршествовать на трупах я не мог. Совесть ли или дурная черта характера, но в моих силах было предотвратить осквернение мертвых. И я не собирался игнорировать эту возможность. А еще мне было дико жалко моего кота. «Беги и позови кого-нибудь из стражи!» Вот только плачевное состояние девочки ввергло ее во что-то вроде полного безразличия к окружающему миру. И ни мое появление, ни разрушение стены даже не заставили ее оторвать взгляд от окровавленных и разорванных тел. С опозданием, но я сообразил возвести еще одно препятствие, отделив ребенка от останков дорогого ему человека. Помогло ли? Знать не могу, так как моей концентрации хватило лишь на выпуск крыльев. Запуск куда-то в небо, рванувшегося на манер фейерверка огня шара и сразу последовавший за этим маневр уклонения. Избежав острейших когтей монстра, я наконец-то смог как следует оценить его габариты и прикинуть возможности для планирования стратегии сражения. Итак, Химера, тело длиной в 5 метров, постоянно пребывающий в скрученном состоянии и от того не поддающийся точной оценке хвост, сложенные на спине крылья, слишком маленькие для основанного на одной лишь физической силе полета, и четыре мускулистые лапы с не особо длинными, но толстыми отливающимися металлом-когтями. Если мне не изменяет память, то таких тварей готовили или для убийства пользователей праны, или для устранения магов. В зависимости от цели отличались и особенности внутреннего строения организмов, этих короткоживущих, но обладающих внушительной боевой эффективностью рукотворных чудовищ. Если этот экземпляр убийца магов, то адекватно ему противостоять я не смогу, и способ проверить это лишь один – ударить чем-то серьезным, и посмотреть, повредит ли атака химере, или та ее поглотит, направив в ответ шагов что-то равноценное. Взмахнув крыльями и сдвинувшись ближе к дыре в стене, я окончательно приковал к себе внимание монстра. Из обеих рук отстрелялся градом камней с увесистыми ледышками вперемешку. Несмотря на высокую пробивную способность, все снаряды отскочили от толстой шкуры химеры. Но она их не поглотила, так что в этот раз судьба дала мне чуть больше шансов. И нет, умирать я здесь не собирался. Так или иначе, но выжить я точно сумею. Но вот собственные убеждения и слова дедушки о долге и о том, что сильные должны помогать слабым, не без этого, не позволяли мне схватить девочку и сбежать. Сколько же будет жертв, если Химера вырвется на улице безо всякого контроля? За 15 секунд буйства она разорвет десяток человек уж точно, и даже последующее убийство монстра прибывшими магами Илити не вернет жизни павших. А сколько времени я смогу выиграть, сражаясь на пределе своих сил? Определенно немного. Мелкие снаряды из камня и льда бесполезны, но можно попробовать огонь или комбинированные преобразования, с их помощью надежно зафиксировав химеру. Или, что звучит намного реалистичнее, задержать хотя бы на минуту. О конкретизации плана не шло и речи, так как ждать монстр не желал, и протяженно взрыкнув, ринулся прямо на меня. Одним невербальным заклинанием я приподнял участок пола под собой повыше. Агентство одновременно отрезав химеру от улицы и окончательно упаковав девочку в надежный гроб из камня, который даже такой махине пробить будет сложно. Главное теперь озаботиться позиционированием, чтобы ненароком не зацепить ребенка. Обычными своими атаками я ей вряд ли наврежу. Но ее укрытие не абсолютно. Остались отверстия для воздуха. Так что тому же огню есть куда забираться. Струя огня сорвалась с моих рук и встретилась порядком разогнавшейся химерой. Но даже прямой контакт всего лишь оставил несколько подпали на ее шкоре, а попытка возвести на ее пути стену успехом не увенчалась. Весящая несколько центнеров тварь, на удивление, ловко обогнула препятствие, вдобавок чем-то в меня плюнув. С учетом того, что камень, эта слюна разъедала дива как хорошо, я поспешил сместиться в сторону, и в будущем не оставаться прямо перед мордой опасного хищника. Но физические кондиции химеры все равно поражали. Я со своим усилием, являющимся аналогом высокоранговой магии, едва поспевал за ее скоростью, и не дал ей к себе подойти исключительно за счет возможности изменения рельефа нашего не самого просторного поля боя, от которого, к слову, практически ничего не осталось. Сам дом грозил обрушиться секунды на секунду. Так что я, скрипя сердце, решился перевести схватку наружу. «Бегите! Живо!» Когда я пули вылетел на улицу, полтора десятка человек, оказавшихся неподалеку, оказались достаточно благоразумными, чтобы сразу начать разбегаться в разные стороны. Остался только какой-то парень, уже вытащивший из ножен меч с очень широким и коротким лезвием. Видно, он посчитал, что ему под силу справиться с заточенной на противостояние воинам Химеры. Идиот, превратившийся в мертвого идиота даже быстрее, чем я успел сориентироваться и как-то его прикрыть. Обломки меча валялись на земле вместе с сорванными чудовищным ударом простенькими доспехами, а сам мечник лежал на земле с развороченной грудью, судорожно семеня ногами и скребя руками по брусчатке. Он просто не поспел за скоростью врага и не сумел компенсировать свою слабость крепостью тела. В который раз удивляюсь, насколько глупой может быть чья-то смерть. Он всего лишь решил защитить меня, внешне беспомощного ребенка, но оказалось, что такой бой ему не понравился. Силам. На наглядном примере убедившись, сколь легко один единственный пропущенный удар Химеры способен отправить к праотцам даже крепкого воина, я стал действовать гораздо осторожнее. Первым делом затянул все четыре лапы Химеры, вставшие жидким, а после затвердевшие камень, а за выигранные доли секунды перекрыл улицы и частично, насколько хватило времени, закрыл камнем жилые дома. Если удастся лишить ее маневренности за счет постоянного контроля, то окончание боя не заставит себя долго ждать. План выглядел достаточно стройно и я даже позволил себе улыбнуться. Но мне резко стало не до смеха, когда Химера расправила крылья и полностью проигнорировала еще одно земляное болото, развернувшееся в ее ногах. Она не летала, но и по земле не ходила, паря над ней за счет каких-то своих уникальных сил. Парила и приближалась, сводя на нет все мои попытки ее остановить. Закрепившиеся на ее шкуре комки магмы лишь распалили хищника. А выданной практически в упор перекрестной волне удалось только выбить Химере правый глаз. И, возможно, именно это спасло мне жизнь, так как перед столкновением я успел сместиться в слепую зону. Когти на лапе твари меня не задели, и я почти ушел невредимым. Но тварь, не почувствовав сопротивление плоти, резко изменила направление удара, впечатав в меня обратную мягкую сторону своей лапы. Этого хватило, чтобы отправить мое тело в полет, пробив мною уже перекрывающую улицу каменную стену. И влетел я прямо в толпу зевак, переломав много костей и, скорее всего, забрав пару жизней. Идиоты! сунувшиеся следом химере, я заморозил морду и намеревался уже притворять в жизнь безумный план по заманиванию онной обратно в огороженную зону. Но в схват наконец-то вмешалась третья сторона. Прибыла кавалерия, заметившая, что мою магию тварь не поглощает, и потому сходу ударившая очень мощным точечным взрывом магмы. И это не мои тщетные попытки, а совершенно другой уровень боевых чар, которых хватило, чтобы оторвать Химере лапу и оставить на ее мощном защищенном теле множество глубоких ран. Резерв. Половина. В руинах дома с зеленой крышей девочка в каменной тюрьме. На улице, возможно, еще жив вмешавшийся мечник. Чем черт не шутит? Пользователи праны по определению крепкие и трудно убиваемые. Так что в случае, если удар не задел сердце, парень может быть еще жив. «Вытаскивай девочку, если возможно, парня. Доставь к ним. С химерой я разберусь». Маг те скользнул взглядом куда-то в сторону. Позади него как раз подтянулся дипломированный целитель из авантюристов. Соответствующую форму и нашивки меня заставили выучить еще очень давно. Целители ценили, и знать, как отличить их от других магов, было реально важно. Опытный, очень опытный маг пришел мне навсегда выручку. Для осознания этого факта мне хватило и одного того, что во время нашего короткого разговора монстра, разрывающего камень словно пластилин, удерживали на месте вновь и вновь преобразующиеся из камня цепи. Непрочностью, но количеством они брали верх на чудовищем, выигрывая для нас столь необходимые сейчас секунды. Полезная магия, которую я обязательно выучу. Может и под мой ранг удастся подогнать. Сделаю! Удостоверившись в том, что никому из переживших столкновения со мной людей не нужна помощь, тяжелых не было, на легких можно забить, а трупам уже наплевать, я взлетел и перемахнул через собственноручно созданную преграду. Торчащие среди обломков укрытия ребенка я заметил сразу же, но мое внимание приковала пара других объектов, которых тут объективно быть не должно. Такая же, как первая, но другой расцветки химера активно скребла лапой по каменной тюрьме, в то время как еще одна ее товарка поменьше размерами наблюдала за мной, высунув голову из-под обломков». Две химеры разом. Кого интересно, из как бы отсутствующих местных богов я уже успел разгневать. Но предаваться унынию было некогда. Передо мной стояли новые враги, а маны в резерве тем временем оставалось маловато. Чуть больше половины. Но здесь и сейчас, поверьте, это всего ничего. Химерта меньше не становилась, даже совсем наоборот. Была одна, стала три. И дальше продолжать за мной наблюдать эта парочка определенно не собиралась. Та тварь, что покрупнее, уже отбросила старую игрушку или небо направилась в мою столицу сторону, в то время как мелкая продолжала сидеть в укрытии, как бы не оказалось потом, что именно карликовый экземпляр и является наиболее опасным. А что? Вполне естественный для многих историй поворот сюжета, когда проблемы приносит тот, от кого их совсем не ожидаешь. Вот только я едва ли такое переживу. Слишком слабый, чтобы допускать ошибки, а это значит, что вариант у меня один. Резко опустившись на колено и припечатав ладони с кончиками крыльев к земле, я зафиксировал крупную химеру в жидком камне, а ее мелкую подружку упрятал в тюрьму из все того же камня со стенами толщиной в полтора, чтобы его метра, угрохав на это действо сразу 20% своего резерва. Так много, потому что тут требовалась скорость, сожравшая значительную часть маны. Зато теперь я мог не беспокоиться насчет мелкой особи, сосредоточившись на крупной, которая тем временем уже освободилась из ловушки и длинными прыжками приближалась к такому беззащитному мне. А вот хрен там плавал. Взлетать я начал сразу после того, как по морде химеры отторобанили очень мелкие, но разогнанные до предела осколки льда. Глаза, по которым я метил, выбить не получалось, так как монстр благоразумно повернул голову, спрятав свои буркала. Но меня из виду химера потеряла, что позволило мне взлететь. С места набрав максимальную скорость, я чуть было не впечатался в уже добившего химеру мага, тут же выдав. «Там еще две химеры! Такая же и одна помельче!» «Две! Уводите жителей!» Последняя фраза была обращена к стянувшимся сюда магам рангом пониже, до залетной группе авантюристов, которым, кстати, целительница и принадлежала. Товарищи этой девушки весьма недурственно взяли ее и раненых в кольцо, отгородив таким образом от всех угроз. Единственным «но», на мой взгляд, была совокупность силы и скорости химер, с которыми даже мне со всеми моими возможностями совладать было нереально. Как показала практика, серьезно раны этим тварям обеспечить способен лишь маг уровня эксперта, и по аналогии пользователь праны нужен сравнимого ранга. Все, что ниже этой планки, химерами практически игнорируется. Выбитый глаз я в расчет не брал, так как это был ход на грани. Напитанная маны до предела заклинания, около продвинутого уровня, выпущенная в упор. Тем временем события набирали обороты, и рядом с изрубленным, обожженным до состояния уголька трупом первой химеры встала еще одна, каким-то образом определившая вино в смерти подруги. Стремительным рывком монстр сблизился с магом и чуть было не насадил того на свой хвост. Лишь в самый последний момент Илити успел среагировать, закрывшись полупрозрачным универсальным барьером, в котором и увяз шип. Но кинетическую энергию защиты поглотить оказалось неспособно, и наш главный защитник отправился в крайне непродолжительный полет, закончившийся жестким столкновением с землей. Уповая на то, что этот маг освоил таки укрепление тела на достойном уровне, я оттолкнулся химеру назад, возникшим под ее брюхом каменным шипом, добавив сверху тонны так полторы воды, окотавший монстра и превратившийся в крепкий лед. Однако это сработало. «Я очень надеюсь, что ты жив, ведь иначе нам звездец!» — скороговоркой выдал я, заглянув в образованную отброшенным магом траншею. К счастью, наша последняя надежда пребывала в сознании. Оцелительница, уловив мою невысказанную мысль, покинула кольцо и под моим прикрытием, если это можно так назвать, добралась до мага, всего одним заклинанием приведя его чувства. «И откуда внук главы знает такие слова, а?» «Меня это тоже сильно интересует. Неужто любимый Кларий испортился? Я перевел взгляд на особу, выдавшую такое, и понял, что это та самая зверолюдка леса, которую я активно пытался убить год назад. Но я в гробу видал такие совпадения. Чувствую себя школьником, который вырвался перед друзьями родителей. Я тоже рад вас видеть. Еще бы ее имя вспомнить, и было бы вообще замечательно». «Рольф, готов продолжать?» всегда готов Работа такая, ети ее. С этими словами, маг, чью имя я вспомнил, пытаясь провернуть то же самое с оставшейся безымянной лесой, умчался к почти вырвавшейся из-за а я в который раз уже расправил крылья, направившись ко все тем же руинам, рассаднику этих чудовищ-мутантов. К счастью, мои опасения не подтвердились. Никого кроме живой и, кажется, даже уснувшей девочки в радиусе полусотни метров не было, и со сном был мой косяк. Приток кислорода ей не обеспечил, вот она и уснула. Учту на будущее, но пока Освобождаю малявку из каменного плена, подхватываю на руки и взмываю в воздух. Успевая как раз к моменту, когда вторая крупная химера практически отошла в мир иной. И от меня требовалось выпустить третью по счету, оказавшуюся самой беспомощной. Последнюю. Скоротечная битва закончилась. Но началось расследование. Растянувшиеся на долгие... А не буду спойлерить. Сами все и узнаете.